Глава тридцать восьмая. Свист ветра в оконных щелях разбудил Луизу. Она с о м н е в а л а с ь что окна в ее коттедже меняли со времени его постройки где-то в восьмидесятых. Инспектор отметила необходимость связаться с домовладельцем по этому поводу. Она видела, как дыхание затуманивается перед ней, и с ужасом думала о том, что надо покинуть теплую постель. Луиза зарылась в одеяло, не обращая внимания на мочевой пузырь, и прокрутила в голове сны: абстрактное видение убийств ф о р е с т е р о в смешанные с ясными воспоминаниями о ночи, когда она убила у о л т о н а Ее разум уже перевозбудился. Она прямо в одеяле прошаркала в ванную и облегчилась. В гостиной она включила газовый камин и сидела как зомби, пока наполнялся кофейник. Доска убийств нависла над ней, а имена и фотографии, казалось, имели власть. Луиза еще не полностью осознала, что случилось с Форрестерами, но вспомнились слова Финча: «Если бы вы приехали туда всего на час или чуть раньше». Запищал кофейник, и Блэквелл налила свою первую чашку за день. Логика подсказывала, что вывод Тимати был чепухой. она никак не могла нести ответственность за смерть ф о р е с т е р о в но наедине с собой сложно было уйти от ощущения, что заблуждаясь, Финч был прав. Если бы она добралась до их дома раньше хотя бы на полчаса, то смогла бы не только спасти семью ф о р е с т е р о в но и задержать убийцу. Если бы, да кобы. Всплыли в памяти слова отца. Луизу разобрал смех, и она чуть не выплюнула кофе. на полгостиной. Луиза вышла через тридцать минут и встретила у дома мистера Торнтона. Доброе утро, рано же вы встали, сказала она неприветливому мужчине, у которого казалось был нескончаемый запас продуктов для переработки. Доброе утро, кто рано встает, тому бог подает, ответил сосед с подобием улыбки. Хорошего дня, кивнула Луиза и села в машину. Жена Торнтона умерла пять лет назад, и она предположила, что одиночеством можно объяснить его угрюмые манеры. б л э к в о л л подумала о Бейлен Босвелл в Корнуолле, о ее о д и н о к о м существовании без сына и внуков. За тот небольшой промежуток времени, проведенного с ней, Луизе показалось, что Ланиган стал жизнью Эйлен. Уборщица жила ради еженедельных визитов в его дом, и Луизе было не безразлично, что станет с т а н е т с э й л е н если они никогда не найдут старого священника. Луиза не успевала в колимеру, да и кофе она выпила предостаточно. Инспектор поехала прямо в участок. Она мысленно вздохнула, увидев Финча, стоящего в кабинете Робертсона. Его костюм в тонкую полоску плотно облегал широкие плечи. Запах лосьона после бритья застыл в воздухе наподобие освежителя, как будто он распылил его по комнате, метя свою территорию. Луиза не обратила на него внимания и направилась прямо в офис. Утренний брифинг планировался через тридцать минут, и перед его началом инспектор хотела еще раз прочитать о пяти святых ранах. п р е д с к а з а н и е Монсеньора оказалось верным. Четыре из пяти ран, полученных Иисусом на кресте, нанесли во время убийства жертв: Веронике Лоид в правое запястье, отцу Малигану в левое, Форрестером п о л о д ы ш к а м Джанет с лева, Натану справа. Оставалось только вонзить в бок к о п ь е Лежал ли где-нибудь Ланиган убитый кинжалом или держал кинжал, приближаясь к последней жертве? На брифинге Луиза повторила и с с л е д о в а н и е игнорируя недоверчивые взгляды Финча и кучки офицеров, которых он привел с собой из главного офиса. Хочу познакомиться с этим Эшли, повторил Финч, перебивая Луизу б л э к в у л л Она проигнорировала его слова и поймала взгляд Трейси. Подруга кивнула в знак поддержки. Инспектор продолжила. Все должно быть сосредоточено на л а н и г а н е и его связи с четырьмя жертвами. Если он убийца, то почему хотел, чтобы они все умерли? Если он следующая жертва, то почему? Существует связь между жертвами, например, в церкви Святой б е р н а д е т т ы но мы упускаем еще кое-что. Все знали о пожаре, но инспектор не стал а настаивать. Луиза опасалась, что это прозвучит как одержимость. она могла бы сама продолжать расследование в этом ключе. Через десять минут после брифинга Финч вошел в кабинет. На пару слов Луиза сказал он, закрыл дверь и сел напротив нее. Инспектора охватило чувство клаустрофобии. Он поймал ее в ловушку в собственном кабинете. Присутствие Тимати Финча наполнило воздух фантомным запахом резиденции Уолтонов, и на секунду она снова оказалась в ней, слыша т р е б о в а н и я Тимати нажать на курок. Чего ты хочешь, Финч? Наконец спросила она. Монсеньор Эшли. А что с ним не так? Как уже говорил, я хотел бы встретиться с этим человеком. Луиза чуть не хихикнула. Она должна была отдать должное Финчу. Вот он здесь, сидит в кабинете инспектора и ведет себя так, словно ничего не случилось. Можно подумать, он не разрушил ее карьеру и не посылал анонимные текстовые сообщения почти каждую ночь. Редкие психопаты могли вести себя подобным образом, и все же он был здесь. Фактически Тимати Финч возглавлял дело о серии убийств, ведь он вообще не имел права работать в полиции. Он мой контакт, Тимати, сказала она с нажимом, используя полное имя Финча, которое, как она знала, он ненавидел. Тимати Финч смог лишь частично скрыть недовольство. Луиза Блэквелл разглядела это в его глазах, в легком подергивании уголка губ и была рада, что все еще может осадить Финча. Он потенциальный свидетель, Луиза. Разумно, если бы с ним поговорил кто-то другой. т и м о т и прав, но от этого не стало легче. Отбросив личное, она сообщила Финчу подробности о монсеньоре. Ну, выходит, не так уж и сложно, ухмыльнулся Финч и вышел из кабинета Блэквел. Как это случилось? Чуть больше недели назад. Ее самыми насущными мыслями о Финче были навязчивые сообщения и постоянные сны о ферме Волтонов. Вот теперь он находится здесь. Тимати не мог довольствоваться тем, что доставал ее издалека и поэтому каким-то образом сумел втереться в ее новую жизнь. Инспектор пыталась отгородиться от Финча. Она проверила дневник. И отметила, что отставной полицейский Бенджамин Фарнхэм вернулся из отпуска прошлой ночью. Может, у Фарнхэма имелись недостающие ответы по этому делу. Вдруг он мог объяснить, что именно произошло во время пожара в церкви Святой б е р н а д е т т ы Инспектор вышла из кабинета, стены которого с приходом Финча казались теснее, а потолок ниже, и направилась к Томасу. Она подождала, пока тот закончит телефонный разговор. Он выглядел усталым и неопрятным. Луизе следовало поговорить с ним о жене и нынешних условиях его жизни, но на это не было времени. Луиза задалась вопросом, встречался ли Томас Стрейси, но тут же прогнала эту мысль, как всегда обеспокоенная, что ее тревога была личной и не имела отношения к делу. Луиза поздоровался Томас, вешая трубку. Доброе утро, Томас. Этот отставной офицер Фарнхэм вернулся из отпуска. Да, я помню. Может, мне сейчас позвонить ему? Я собираюсь уйти с Трейси и снова поговорить с некоторыми прихожанами Святой б е р н а д е т т ы Луиза понимала усталость, очевидную в том, как Томас сказал снова, но такова была реальность современной полицейской работы. Позвони ему сейчас. Скажи Бенджамину, что я сама к нему подъеду. Он позвонил, и инспектор услышала записанное на автоответчик сообщение. Он вернулся вчера поздно вечером, наверное, еще спит, о б р о н и л Томас. У тебя есть его адрес? Томас нажал несколько клавиш на клавиатуре, и принтер рядом с ним ожил. Вот, пожалста. у й Все в порядке, Томас? Конечно. А почему вы спрашиваете? Это не мое дело, но ты выглядишь. Позвольте вас остановить. Вежливо оборвал ее Томас с вымученной улыбкой. Я не уверен, что хочу услышать остальную часть этого предложения. Я не очень хорошо себя чувствую в такие моменты. Давайте не будем терять времени. Вся проблема в этом чёртовом деле. Вы же знаете, как это бывает. Вы закивнула, но не сдвинулась с места. В принципе, инспектор могла предупредить Томаса, чтобы он не позволял такому состоянию влиять на работу. но это не привело бы ни к чему, кроме плохого настроения, а его работа не ослабевала стой ночи, когда она увидела его в отеле. Ты знаешь, где я, если тебе нужно будет поговорить том. Я серьезно. Спасибо, Луиза. ц е н ю это. Она вернулась в кабинет за пальто и заметила, что Трейси боковым зрением следит за ней. Фарел, окликнула она, собираясь уходить. Шеф, мне бы не помешала твоя помощь. Заметила она. Грег Фаррел удивился этой просьбе, но взял пальто. Они вместе покинули участок. Фарнхэм жил в центре Вестона, через несколько улиц от церкви Святой б е р н а д е т т ы Они могли дойти пешком за пять минут, но дождь был таким сильным, что Луи завелела Фаррелу сесть за руль. Наверное, тяжело, когда ваша старая команда работает рядом, поинтересовался сержант и выехал с парковки. В этом вопросе не было злорадства. Во всяком случае, г р е г просто выглядел немного нервным от того, что она сидела в его машине. Это немного странно, ответила Луиза. Фаррелл, как и остальные, знала деле Уолтонов, о различиях между трактовками событий ее и Финча. Инспектор не могла понять намерения Фаррела. Иногда ей казалось, г р е г Фаррелл настроен к ней враждебно, но в последнее время... Она начала верить, что его неизменные улыбки, возможно, были неким защитным приемом. Отчасти именно поэтому Луиза попросила его сопровождать ее. Приехали, произнес Фарел с широкой ухмылкой и припарковался у отдельностоящего викторианского дома рядом с полем для гольфа. Милое местечко. У дома была подъездная дорожка, и ржавый зеленый Фольксваген Жук выглядел здесь довольно неуместно. В гостиной был включен телевизор. И Луиза удивилась, что никто не ответил, когда она постучала в дверь. Инспектор кивнул а Фарреллу, чтобы тот посмотрел в переднее окно. Там какой-то ребенок на диване. Черт возьми, он игнорирует нас. Сержант постучал по стеклу. Он встал. Сейчас придет. Через минуту дверь приоткрылась. В проеме стоял мальчик-подросток, закутанный в халат. Могу чем-нибудь помочь? Почему сразу не открыл дверь? – спросила Луиза, не утруждая себя любезностями. Никого не ждал. Они показали у д о с т о в е р е н и е Инспектор б л э к в о л л сержант Фарел. Если юноша и разволновался, то он хорошо это скрывал. Что вы хотите? Мы здесь, чтобы увидеть Бенджамина Фарнхэма. Ну, вы только что разминулись с ним. Бенджамин твой родственник? Типа. Типа? – спросила Луиза. Ее терпение лопалось. Пасанок, но как я уже сказал, вы только что разминулись с ним. Когда он вернется? Кто знает. Бен только что уехал в отпуск с моей мамой. Даже не сказали, куда они направляются. в Отпуск? Разве он не вернулся только что из отпуска? Напрягся Фаррел. Подросток выглядел удивленным. Да, но они постоянно уезжают в отпуск. Луиза подумала, что мальчишка лжет. Куда они направляются на этот раз? – спросила она. Я же сказал вам, не знаю, почти выкрикнул взъерошенный юноша. Можем зайти на секунду? Вам и правда нужно войти? Да, – отрезала Луиза и проскользнула мимо подростка. Интерьер впечатлял. Вдоль коридора тянулись полированные деревянные п о л о в и ц ы а стены украшали дорогие на вид картины маслом и хорошо оформленные семейные фотографии. Где мы можем присесть? спросила Луиза и смахнула капли дождя с лица. Вам лучше пройти на кухню, ответил мальчик. Кухня была обставлена так же хорошо, как и прихожая. Гранитный островок занимал центральное место в кухне, которая была больше, чем весь коттедж Луизы. Как вас зовут, сэр? спросил г р е г Фаррел, усевшись на один из высоких барных стульев рядом с кухонной стойкой. Рэймонд. Хорошо, Рэймонд, кивнула Луиза. Представлюсь еще раз. Меня зовут инспектор Блэквелл, а это сержант Фаррелл. Мы надеялись поговорить с вашим отчимом сегодня о продолжающемся расследовании. Наш коллега разговаривал с ним во время отпуска Бенджамина, и он согласился позвонить нам по возвращении. Не знаю, что вам сказать, протянул Реймонд в замешательстве. Для начала вы могли бы сказать нам точно, куда он направился, гнул свою линию Фаррелл. Грег явно не верил рассказу подростка. Реймонд пожал плечами. Честно говоря, вообще не знаю. Они вернулись из Турции прошлой ночью, даже не потрудились распаковать вещи. Вы не удивились, что они снова уехали в отпуск так скоро после возвращения? – спросила Луиза. – Да нет. Они часто так делают. Мама и отчим на пенсии, всегда куда-то уезжают. И вы живете один дома? – спросил Фаррел. Это одно из преимуществ. Луиза о б м е н я л а с ь взглядами с Фарреллом. Она поверила, что Рэймонд говорит правду, но что-то определенно было не так. Не могли бы вы позвонить ему для меня? Кому? Бену? – спросил Рэймонд, не скрывая неудовольствия. Да. По громкой связи. Это еще зачем? – спросил подросток. Просто сделайте это, Рэймонд. Бен д ж а м и н очень удивится. Я никогда ему не звоню. Не могли бы вы просто попробовать для меня, Рэймонд? Нам очень важно поговорить с Бенджамином. Хорошо. Мне нужно взять телефон, сказал Рэймонд и вышел из кухни. Фаррелл нахмурился. Можно подумать, Фарнхэм не хотел с нами разговаривать. Да уж, только и сказала Луиза, когда паренек вернулся. У него неприятности? – спросил Рэймонд, утративший часть прежнего безразличия. Нет. Рэймонд нахмурился, но набрал номер Отчима и положил телефон на кухонный стол. Телефон зазвонил британским тоном, значит, Фарнхем еще не покинул страну. Он ответил после четырех гудков. Рэй! донесся мужской голос сквозь треск помех в громкой связи. Все в порядке? Да, и извини, что беспокою. сказал Реймонд. Он взглянул на Луизу, которая кивнула, чтобы он продолжал. На другом конце провода повисла пауза. С тобой там кто-то есть, Рей? Реймонд не ответил, поэтому Луиза перехватила трубку. Мистер Фарнхэм, это инспектор б л э к в о л л из Вестонского уголовного розыска. Инспектор, произнес Фарнхэм. Что с т р я с л о с ь Мы пытались связаться с вами сегодня утром. Вы должны были поговорить с нами об одном из ваших старых дел – пожаре в церкви Святой б е р н а д е т т ы восемьдесят третьем году. О, да, извините, я собирался позвонить вашему коллеге сержанту Айрленду сегодня попозже. Был немного занят. Замечательно, если вы заскочите сегодня в участок, мистер Фарнхэм. Боюсь, это невозможно. Мы уже в пути. Куда вы едете? – спросила Луиза. Заминка была минимальной, но Луиза уловила ее перед тем, как Бенджамин произнес: «В Шотландию? В Шотландию? Да, мы нашли маленький коттедж недалеко от озёр. Сейчас школьный сезон, так что он обошелся нам очень дешево. Послушайте, мне вообще т о не стоит разговаривать, я за рулем. Могу перезвонить вам позже. Мне нужно поговорить с вами сейчас, мистер Фарнхэм. Извините, мне действительно неудобно сейчас разговаривать. Я позвоню в ваш участок позже. Быстро проговорил Фарнхем и повесил трубку. Луиза снова набрала номер, но он сразу был переведен на автоответчик. Что происходит? – спросил Рэймонд. Сложно сказать. Как вел себя твой отчим, когда вернулся? Ты заметил что-нибудь, какие-нибудь изменения в поведении? Нет. А почему вы спрашиваете? Они часто ездят в Шотландию, спросил Фаррел. Нет, мама не любит холод. Есть еще какое-нибудь место, куда они могли уехать? Ничего не понимаю. Почему вы хотите поговорить с ними? Неважно, у них где-нибудь есть загородный дом? Пара домов. Даже пара? Где? спросил Фаррел. Один в Девоне, а другой неподалеку отсюда. Нам понадобятся адреса. Мальчик растерялся и взглянул на холодильник, где, как сразу заметила Луиза, находился рекламный листок стоянки фургонов в Бриндауне. Луиза взяла листовку и протянула р е й м о н д у визитку. Она попросила подростка позвонить ей, как только он получит известие от любого из родителей. б л э к в л л хотела прослушивать его телефон, так как была уверена, что мальчик позвонит им, как только они уйдут. Что черт возьми происходит? – спросил Грег Фаррел, едва они вышли на улицу. Видимо, что-то напугало Фарнхэма. Он явно лгал. И… Луиза помахала листовкой из холодильника. Он не поедет в Шотландию. Мы можем добраться до Бри на минут за сорок. Если Бенджамин пытается игнорировать нас, то какое-то время будет держать телефон выключенным. Кто знает? Может, нам удастся застать его врасплох.